Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха? У микрофона Елена Щербакова. Приглашаю вас на новый выпуск программы Из водоворота. И начну его сообщением, которое не так давно сделал один из руководителей UNAIDS, то есть объединенной программы ООН по спиду. Так вот, как сообщил на последней международной конференции Питер Пиот, в прошлом году рекордное число жителей планеты инфицировалось ВИЧ – 5 миллионов. Новые очаги болезни обнаружены в Центральной Азии и Китае. Похоже, эпидемия СПИДа только начинает набирать обороты. Если вы думаете, что глобализация связана только с мировыми рынками, то ошибаетесь, заявил глава ЮНЕЦ в Рио-де-Жанейро на конференции по проблеме лечения ВИЧ. Глобализация имеет прямое отношение к распространению СПИДа, добавил он. И хотя финансирование борьбы со СПИДом увеличилось по сравнению с 1996 годом в 35 раз, по мнению доктора Пиота, это не дает оснований для оптимизма. Особенно мрачной даже на общем невеселом фоне выглядит ситуация в странах Центральной Азии. Половина дешевого героина из Афганистана, захлестнувшая Таджикистан, Узбекистан и Иран, угрожает Молдове, Белоруссии, Украине и России, где темпы распространения ВИЧ и без того самые высокие в мире. Руководитель отделения детской наркологии Российского национального научного центра наркологии, кандидат медицинских наук Алексей Надеждин, на страницах газеты «Московские новости» утверждает, тот, кто начинает принимать инъекционные наркотики, должен знать. Из четырех принимающих один непременно заболеет спидом. Общая посуда, из которой изготавливается наркотик, общие шприцы – это гарантия заболевания. Эти же причины обеспечивают любителю поиграть в русскую рулетку 100% шанс заработать вирусный гепатит С. О вирусном гепатите С, болезни, которая получила название «ласковый убийца», мы и поговорим сегодня. Приглашаю к микрофону врача-нарколога Сергея Васильева. Как мы уже неоднократно отмечали, среди потребителей инъекционных наркотиков распространенность инфекционных заболеваний очень велика. И одним из наиболее частых является вирусный гепатит, вызванный вирусами В и С. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире из-за небезопасных инъекций наркотиков заражается гепатитом В от 8 до 16 миллионов человек и гепатитом С почти 5 миллионов человек. Эти цифры не включают случаи заражения гепатитом в результате переливания крови. Когда эпидемиологи провели исследования в различных странах мира, то оказалось, что уровень заболеваемости гепатитом С среди инъекционных наркоманов может достигать 90%. Особенно тревожит медиков тот факт, что большинство людей, начинающих употреблять наркотики, заражается гепатитом С в течение первого года инъекционной практики. Огромную роль в распространении вируса гепатита С среди наркоманов Играет не только совместное использование иглы, шприцов, но и таких принадлежностей для приготовления и употребления наркотиков, как посуда, ложки, ватные тампоны и фильтры. Существует определенный риск заражения и при употреблении неинъекционных наркотиков, например, при пользовании общей соломинкой для вдыхания порошкообразного наркотика. Риск заражения вирусными гепатитами половым путем Меньше, чем при ВИЧ-инфекции, однако и его ни в коем случае нельзя игнорировать, ведь эти инфекции передаются через кровь. На сегодняшний день известно 6 различных типов вируса гепатита С. Иммунитет вырабатывается только против конкретного типа вируса, вызвавшего заболевание. Так что даже если человек переносит острый гепатит С и выздоравливает от него, то против нового типа вируса иммунитет уже не срабатывает. Вопрос распространения инфекции становится особенно актуальным, если иметь в виду, что большинство инфицированных лиц, которые представляют собой постоянный резервуар вируса, даже не подозревают о том, что они больны и поэтому не соблюдают никаких мер предосторожности. У меня нет данных о заболеваемости в Украине, но в соседней России эти цифры обнародованы. Там заболеваемость острым гепатитом С за последние 20 лет возросла более чем в 3 раза. Этот рост обусловлен главным образом бурным распространением наркомании, сексуальной революцией. В настоящее время говорят о пандемии гепатита С. Около 3% человечества инфицировано этим вирусом. Вообще, гепатит С – это огромная болевая точка для современной медицинской науки. А какие симптомы у этой болезни? Как оказалось, гепатиты часто протекают под маской недомогания или вовсе без каких-либо проявлений, так что больной даже не подозревает о своей болезни. Гепатит С в определенной степени сходен с гепатитом В по клиническим проявлениям и вариантам течения, однако ему присущи некоторые важные особенности. Дело в том, что структура вируса гепатита С чрезвычайно изменчива. Как только иммунная система инфицированного человека распознает вирус, и начинает работу, направленную на его уничтожение, происходит перестройка белков вирусной оболочки, против которых вырабатываются антитела. В результате вирус благополучно ускользает из-под иммунного пресса и вследствие этого гепатит С принимает хроническое течение в 80-100% случаев. Причем чаще всего гепатит С течет из под валь, долгое время оставаясь нераспознанным. Болезнь обнаруживается лишь тогда, когда далеко зашедшее поражение печени уже не позволяет ей нормально выполнять свои функции. Именно из-за этой особенности гепатит С называют ласковым убийцей. Доктор, излечим ли гепатит С? Лечение хронического гепатита С представляет собой сложнейшую проблему. Абсолютно эффективных средств против него пока не существует. Медикаментозные препараты, имеющиеся на сегодняшний день в руках практической медицины, а чаще всего используются интерфероны, синтезированные искусственно или полученные из клеток человеческой крови, позволяют излечивать лишь около 30% пациентов. Вирусный гепатит С может протекать по типу респираторных инфекций озноб, мышечно-суставные боли, утомляемость. Клиническая диагностика вирусных гепатитов у лиц, употребляющих наркотики, затруднена еще и потому, что признаки гепатита напоминают признаки, которые хорошо знакомы и привычны инъекционным наркоманам – ломку, кумар, К тому же из-за своих опасений подвергнуться преследованию и из-за традиционных трудностей общения с врачами наркоманы вряд ли будут обращаться за медицинской помощью при таких незначительных, напоминающих банальную простуду, симптомах. Помимо проблемы ранней диагностики, остро стоит вопрос об информированности самих инъекционных наркоманов относительно риска заражения гепатитом С. По сути, это является вопросом, который должны решать работники социальной сферы и общественного здравоохранения, потому что профилактика вирусных гепатитов значительно рентабельнее, чем лечение самого заболевания и, в частности, его конечных стадий – цироза или карциномы печени, печеночной недостаточности. Некоторые особенности вируса гепатита С, а именно его поразительная изменчивость и существование нескольких различных типов этого вируса, позволяют понять, что создание эффективной вакцины против гепатита С представляет собой огромную проблему. Среди ученых существуют серьезные сомнения, что в течение ближайших лет она может быть решена. Поэтому основным методом профилактики этого заболевания остается тестирование донорской крови. Использование в лечебных учреждениях разового инструментария или тщательная его стерилизация. И, конечно, отказ от наркотиков, прежде всего инъекционных. Поэтому в вопросе нашей безопасности здесь много зависит от нас, от того образа жизни, который мы избираем и считаем приемлемым для себя. Я желаю вам, друзья, не ошибиться в этом выборе. Милостив ты знал, но мне судьбу не верил. Ты знал, что я велик, но мне ты не служил, что я могу все дать, определить и смерить, что всемогущ ты знал, но не меня ты чтил что мудрость я не чтил моих законов ты знал что я все благ но не любил меня ты знал что я богат но не просил с поклоном ты знал что вечен я но не просил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 Пылинка во вселенной Пустые дни прожил Не веря, не любя Придя к концу земной Короткой жизни тленной В погибели своей Вы слушали программу Из водоворота. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать нам по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Харьков 61003, Украина. Встретимся на волне трансмирового радио через неделю.